Но что же делает Махарбал? Он как бы в страхе перед нумидийцами отступает. Он уводит грозную вражескую конницу, лишая сципиона его главного преимущества. Но это же верная смерть. У него вдвое меньше всадников, чем у этого нумидийца на белом коне. Ганнибал мысленно прощался с Махарбалом. К горлу подступал комок. Он стиснул зубы, чтобы сдержать рыдание. Ганнибалу предстояло воспользоваться отсутствием нумидийцев и разгромить римскую пехоту, но против плохо обученных наемников стояли грозные манипулы гастатов. Наемники не выдержали их планомерного натиска и стали отходить. Отступление внесло замешательство во вторую линию карфагенской пехоты, Ополченцы бросились бежать. Наемники, будучи уверены, что преданы, стали рубить бегущих. Все пространство, где стояли первые два ряда карфагенского войска, загромоздили тела раненых и убитых. В этом хаосе невозможно было понять, где свои, где враги. Сцепион звуками трубы отозвал гастатов назад, предоставив вражеским наемникам и карфагенинам уничтожать друг друга. Соединившись в две колонны, римляне обошли это загроможденное трупами и сражающимися пространство. Перед строем ветеранов Ганнибала они развернулись. Битва возобновилась с новой силой. Ветераны стойко выдерживали натиск. Защищенные панцирями, покрытые медными шлемами, выставив огромные щиты, они легко отражали удары римских мечей и копий. «Бейте их, братья!» — воодушевлял Ганнибал своих ветеранов. «Разве вы не видите, что это дети врагов, разбитых вами при Тразимене и Каннах?» Казалось еще миг, и римляне обратятся в «Бегство!» Но вот у оливковой рощи справа показалось облако пыли. Это, разгромив всадников Махарбала, возвращалась Нумидийская конница. Победа удесятерила силы нумидийцев. С торжествующим ревом они ударили в тыл ветеранам Ганнибала. От дротиков и мечей не спасали ни щиты, ни латы. Воины падали и снова вставали, истекая кровью. Они пытались руками стащить нумидийцев с коней, впивались в лица врагов, ногтями пускали в ход зубы. С остатками войска Ганнибал отступил к лагерю. Но нумидийцы рванули на перерез. Всадник на белом коне вырвался вперед. За его плечами развивался плащ из леопардовой шкуры. Черная туника стягивала стройное худощавое тело. Вот уже видно искаженное от ярости лицо, крепко стиснутые губы, широко раскрытые глаза. Ганнибал понял, что перед ним Масинисса. Нет, не юнец, которого он знал когда-то, а грозный воин, победитель в этой битве и в этой войне. Именно ему Сципион обязан своей победой. Он публично это признал, подарив Массиниссе царство Сифакса и обещав земли Карфагена. Массинисса занес назад руку с дротиком, никогда не дававшим промаха. Ганнибал не пытался избежать удара или защититься. В борьбе с римлянами он сделал всё, что было в человеческих силах. Он потерял всё и жаждал смерти. Но Мусенис опустил руку и на полном скаку повернул коня. Ганнибал молча смотрел ему вслед. Почему же дрогнула рука Мусениссы, не остановившегося перед изменой, перед истреблением людей в пылающем лагере? Кто знает. Может быть, он вспомнил тот далекий день, когда рядом с Ганнибалом скакал по степи, И высокие травы хлестали их ноги и пахло полынью и мятой. Или он сохранил где-то в глубине души благодарность к человеку, услышавшему исповедь его первой любви?